Глава 3. Моя сестра за время проживания в деревне успела познакомиться со всеми местными детьми. Они часто ходили друг к другу в гости, и нас тоже частенько навещали ее подружки. Этим вечером она ушла к соседям, у которых тоже была шестилетняя дочь. Мама отправила нас с братом загнать кур в сарай, и теперь мы бегали за последней птицей, которая никак не хотела возвращаться на свое место. Неожиданно радостные вопли, которые доносились от соседей, прекратились. Раздался испуганный вскрик и громкий плач. Мы с Дмитрием, не сговариваясь, рванули к соседям. Влетев во двор, мы увидели страшную картину. Около сарая лежала соседская девочка, вся в крови. Возле нее на коленях стояла ее мама, белая как мел, и пыталась зажать страшную рану на шее своей дочери. Получалось плохо. Было видно, что повреждена сонная артерия, и кровь толчками выходила из тела девочки. Дети, недавно весело игравшие, стояли с распахнутыми от ужаса глазами. Тут же суетился и глава семейства, пытаясь дозвониться до скорой помощи. Раздумывать не было времени. Я сразу метнулся к девочке, грубо оттолкнул плачущую женщину, приложил руки к ране и влил в нее магический импульс, такой, на который был способен мой невеликий источник. Рана на глазах начала затягиваться. Не останавливаясь на достигнутом результате, я повторил процедуру, потом еще раз. Вскоре кровь идти перестала, и рана полностью затянулась. Я встал на ноги и почувствовал сильную слабость, чуть не упал. Хорошо, что Дмитрий, несмотря на шок, который он испытал от увиденного, успел меня подхватить и отвезти домой. «Ты волшебник!» – услышала я детский шепот, когда проходил мимо группы детишек. «Мак! Машинально поправил я. Придя домой, я тут же завалился на кровать и провалился в глубокий сон. Меня не смогла разбудить даже толпа деревенских жителей, которые пришли поглазеть на новоиспеченного волшебника. Они гадали, обсуждая свершившееся чудо. Проспал я до следующего вечера. Краем сознания чувствовал, что кто-то несколько раз подходил ко мне, трогал лоб и, поправив одеяло, уходил. Проснувшись, я первым делом проверил магический источник, после чего облегченно вздохнул. Он был на месте, причем снова немного подрос. Видно, больше не стоит опасаться его перегрузить, уже не должен пропасть. Перегружать магический источник опасно только в первые дни его появления. Увидев, что я поднимаюсь с постели, ко мне подошла мама, в комнате она была одна. Во дворе слышались голоса брата и сестры, которые снова гоняли глупую курицу. «Как у тебя это получилось, сынок?» – спросила мама с тревогой на лице. «Не знаю», – ответил я. «У меня появилась эта способность после того, как я чуть не умер в больнице. Тогда же я и память полностью потерял». «Понятно. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, только кушать хочется». Да-да, засуетилась мама, мигом позабыв обо всех вопросах. Андрюша наконец-то проснулся, раздался громкий крик со стороны двери, после чего лера повисла у меня на шее у меня брат волшебник ну ты дал произнес дима войдя следом вся деревня до сих пор в шоке мама устала всех выгонять все норовят на тебя посмотреть даже врачи приходили которые на вызов приехали увидели шрамы пришли не верили что рана была получена недавно как девочка спросил я «Катюшка-то, да нормально, в себя сразу же пришла, ее даже в больницу не повезли, поставили глюкозы и уехали, у нее большая потеря крови, а так бы уже носилась по двору». «А что у них там случилось?» «Баловаться меньше надо», – строго произнесла мама, выставляя тарелки на стол. «Косой Катя умудрилась порезаться, а как так случилось, она и сама не знает, да и остальные балбесы». «Понятно», – произнес я, садясь за стол. «А вы что глазами хлопаете?» – спросила мама. «Садитесь ужинать». «Спокойно поесть нам не дали». Раздался стук в дверь, и мама, вздохнув, пошла открывать. На пороге стоял дядя Коля, отец девочки, которой я помог. Увидев меня, он смутился и начал топтаться на месте. «Идемте с нами ужинать», – произнесла мама, поняв, что сосед хочет что-то сказать. «Не, спасибо, я только из-за стола. Вот тут э, принес сколько мог». Дядя Коля подошел ко мне и начал совать в руки деньги. Само собой, я отказался, тут и мама с братом подключились. Когда я лежал в больнице, дядя Коля много помогал по-соседски. После переезда дом выглядел совсем печально. Крыша протекала, по полу сквозила, вот он и помогал обустроить жилище. Причем денег не брал, хотя мама ему предлагала. Совместными усилиями деньги отдали обратно и затащили соседа за стол. Ужин прошел в тишине. Но дядя Коля постоянно на меня косился. По нему было видно, что он хочет что-то спросить. Впрочем, я догадывался, что именно его интересует. «Как ты смог залечить рану?» – спросил он, оправдывая мою догадку. «Не знаю», – ответил я. После больницы почувствовал, что умею так делать. Может, Бог такой талант дал? «У меня слов нет», – произнес он, немного успокоившись. «Я никогда о таком даже не слышал». Ты только раны умеешь заживлять? Не знаю, ответил я. Может, не только раны, надо попробовать. Спасибо за ужин, поблагодарил дядя Коля, вставая из-за стола. А тебе, Андрей, отдельное спасибо. Жизнь ты моей дочери спас. Даже врачи так сказали, не успели бы они приехать. Я тебе теперь по гроб жизни обязан. Если нужда какая-нибудь будет, приходи, помогу, чем смогу. С этими словами он вышел, и мы остались одни. Мама начала убирать со стола, а я открыл учебник истории, решил немного обогатиться знаниями. Из этой смелой затеи ничего не вышло. Сложно читать, когда на тебя три человека смотрят, не отводя глаз. «Что?» – спросил я, не выдержав такого пристального внимания. «Ничего», – ответил за всех Дмитрий. «Пытаемся осмыслить, что вчера произошло, не обращая внимания». Поняв, что почитать спокойно мне не дадут, я лег на кровать и закрыл глаза. Правильно ли я сделал, что так сильно засветился? Может, нужно было просто остановить кровь и перебинтовать рану? Это было бы незаметно, а лекари вылечили бы до конца. С другой стороны, что сделано, то сделано. Теперь слухи пойдут. Начну понемногу деньги зарабатывать. Нужно как-то выбираться из нищеты, в которой мы находимся. Конечно, с деревенских много не возьмешь. Нет у них больших денег, но, как говорится, легка беда начала. Потихоньку слухи дойдут и до сильных мира сего. Главное – магический дар усиливать, чтобы была возможность отпор дать, если кто-то захочет меня под себя подмять, а то стану у кого-нибудь магом-слугой. Да уж, дело у меня теперь будет по горло. Нужно провести ритуал создания магической книги и сделать защитные амулеты, причем амулеты не только для меня, а для всей семьи. Если с книгой никаких проблем не будет, нужно просто купить блокнот побольше и прочитать над ним заклинания, то с амулетами не все так просто, делаются они из драгоценных камней, причем только из настоящих, искусственные не годятся. Что-то мне подсказывает, что в этом мире камушки тоже недешево стоят, а денег у нас нет. С книгой тянуть нельзя, нужно записать все заклинания, которые я в свое время учил. Проведу ритуал единения, и можно жить спокойно, до смерти не забуду заклятие. Книга не даст. Несмотря на все мои опасения, первое время меня никто не трогал. Я продолжал возиться на огороде, при этом вливая в растения немного магии, чтобы лучше росли, и гонял с братом кур. После того, как я помог соседской девочке, она ко мне привязалась. Постоянно гуляла только с моей сестрой, таскала из дома пирожки и варенья иногда они жужжали у меня по духам вдвоем и просили чтобы я показал им какой нибудь фокус я уже начал думать что моя выходка с лечением соседской девочки пройдет даром но не тут то было через две недели после этого случая мы с братом поехали в столицу решил я наконец заняться магической книгой Дмитрий постоянно ездил в этот город, он работал в каком-то рекламном агентстве. Конечно, в основном он работал в интернете, но изредка нужно было появляться в офисе. Вот я и напросился с ним в поездку. Еще и немного денег у него выпросил до первой зарплаты. Объяснить ему, для чего мне нужны деньги, я внятно не смог. Как только мы выехали из деревни, он опять начал задавать неудобные вопросы. Такое ощущение, как будто дал мне целое состояние. «Андрей», – произнес он, коротко глянув на меня, – «зачем ты в город поехал? Зачем тебе деньги? Что у тебя за секреты?» «Мне нужно тетрадь купить», – ответил я, – «толстую. Так, я бы сам тебе купил. Ты-то зачем едешь? Я сам хочу выбрать, вдруг ты купишь не такую, как мне нужно». «Понятно», – произнес Дмитрий, – «а зачем тебе тетрадь? У нас ведь дома их целая куча». Такой тетради, которая мне нужна, у нас нет. Мне нужна тетрадь с твердой обложкой, чтобы в ней было как можно больше листов. Блокнот, что ли? Удивленно спросил Дима. Не знаю, может и блокнот, ответил я, пожав плечами. А зачем? Ты помнишь, как я Катю вылечил? Спросил я его, решившись рассказать ему немного правды. Такое забудешь, хмыкнул он. Так вот, я лечил ее магией. Можешь считать меня идиотом, но я говорю тебе правду. Не знаю, откуда она у меня появилась, но этих заклинаний у меня в голове целая куча. Я хочу их все записать, чтобы не забыть. Для этого мне нужна подходящая толстая тетрадь. да это серьезно?» – спросил брат, даже машину остановил и уставился на меня. «Вполне. Причем с этой тетрадью нужно провести особый ритуал, чтобы все, что в ней написано, осталось в моей памяти». «Что за ритуал?» – напрягся Дима, по нему было видно, что мои слова сильно его впечатлили. Несколько заклинаний. Трудно это объяснить. Я просто знаю, что так нужно. «А что ты еще можешь делать, кроме лечения?» – спросил он, видно, не до конца мне поверив. «Пойдем, покажу», – произнес я, выходя из машины. Брат тоже вышел и уставился на меня. Я создал огненный шар и метнул его в лужу. Шар был хоть и небольшим, но лужа почти полностью испарилась. «Твою же ж мать!» – заорал брат, увидев это. «Как ты такое делаешь? Больше никому это не показывай. Наши ученые тебя для опытов на кусочки порежут». «Знаю», – буркнул я, – «поэтому лишнего не болтаю». «А, -а, -а покажи еще что-нибудь». «Поехали уже», – пробурчал я, садясь в машину. Мы снова двинулись в путь. Какое-то время в машине стояла тишина. Видно, Дмитрий переваривал увиденное. «Так, получается, ты можешь любую болезнь вылечить?» – нарушил он тишину. «Не знаю. В больнице я сам себя вылечил. Ты же, наверное, знаешь, что я при смерти был». «Ну, дела...» – протянул он, по побарабанив пальцами по рулю. «Можно же свою клинику открыть, от клиентов отбоя не будет». «Рано пока», – сказал я. «Почему? Потому что я пока себя защитить не смогу. Да и вас тоже». «От кого?» – не понял он. «Ты думаешь, меня никто не захочет под себя подмять? Ты правда такой наивный?» «А почему пока нельзя? Охрану хочешь нанять, когда деньги появятся?» «Понимаешь», – начал я, – «мой магический дар, назовем мои способности так, он пока слабый, его нужно развивать. Ты же видел, как я чуть сознание не потерял, когда соседку лечил?» «А как его нужно развивать?» «Постоянно опустошать магический резерв». «А почему ты тогда его не развиваешь?» – удивился Дима. «Еще как развиваю. Тебя не удивляет, что у нас в огороде все растет гораздо быстрее, чем у остальных? Или ты думаешь, что я просто так по грядкам лазил?» «Точно!» – почему-то обрадовался он. «Меня мама ругала, говорила, чтоб я с тебя пример брал. Мол, ты душу вкладываешь в огород, потому все так быстро растет, а ты, оказывается, там колдуешь». «Ну, что-то вроде того», – ответил я. «Прикольно!» – произнес он. Меня удивило, что Дмитрий так быстро свыкся с мыслью, что я стал магом. Наш дальнейший разговор не вызывал у него большого удивления. Быстро отметившись у себя на работе, он повез меня в магазин, где я выбрал себе большой блокнот. Когда ехали обратно, я попросил брата остановиться, чтобы провести ритуал. В конце концов, чтобы хоть кто-то мне помогал. Пока я произносил заклинание, стоя в небольшом лесочке у дороги, Брат, широко открыв глаза, смотрел на меня. Зрелище было красивое. Мои руки были охвачены разноцветными огнями, которые по очереди отделялись и ложились на блокнот. На все это действие ушло минут десять, после чего я опять чуть не потерял сознание. Брат помог мне дойти до машины, что примечательно, когда по завершению ритуала книга пропала, Дима почти не удивился. Только когда мы поехали, он спросил меня о пропаже блокнота, я попытался ему объяснить, что книга теперь находится во мне является как бы частью меня. Для того, чтобы книга снова появилась, достаточно прочесть маленькое заклинание. Вздохнув и ничего не поняв, он от меня отстал. Подъезжая к своему дому, мы увидели около нашего двора нездоровую суету. Казалось, что у нас собралась вся деревня. Машина еще не успела остановиться, как к нам метнулась растрепанная женщина – которая начала что-то говорить, перемежая слова со всхлипами. С трудом удалось выяснить, что у нее заболел муж. Скрутила его не по-детски. В данный момент он находился у себя дома, не в силах подняться. Скорую помощь вызвали, но пока не доберутся до нашей глуши, пройдет несколько часов. В результате мы даже домой не зашли, а сразу поехали к страдальцу. Войдя в дом, я увидел лежащего на постели мужчину, который держался руками за живот. Посмотрев на него магическим зрением, я сразу нашел причину недомогания – это была язва, причем застарелая. Ее давно нужно было лечить, не понимая, зачем люди тянутся с этим до последнего. Подойдя к мужчине, я положил руки на его живот. В принципе, делать это было не обязательно, просто не хотел давать повода для лишних сплетен по деревне, ведь во время лечения ладони немного начинали светиться, а сейчас… В комнату набилась огромная толпа во главе с моим братом. Хорошо, хоть детей не пустили. Как только я приступил к лечению, толпа, затаив дыхание, уставилась на мои руки. После проведения ритуала в лесу у меня восстановилось мало магической силы, поэтому мне удалось лишь немного заживить язву и снять боль. Мужчина сразу почувствовал облегчение. — Спасибо тебе, парень, — произнес он. Уже думал, что помру. Я ведь не верил жене, когда она рассказала, что ты Катюшу вылечил. Думал, болтают люди, а оно вот как. Я здоров. Нет. Завтра утром придите, я долечу вашу язву. После этих слов находящиеся в комнате люди загалдели, обсуждая увиденное. Я же прошел сквозь толпу и направился к дому. За мной поспешил и Дмитрий. У тебя руки светились, сказал он. Знаю. Такое всегда происходит во время лечения. Придя домой, я поел и завалился на кровать. Во всем теле чувствовалась усталость. В своей прошлой жизни после такой несложной работы я бы даже ничего не почувствовал, а сейчас любая работа с магией выматывала основательно. На следующий день у Димы был выходной, и он позвал меня на реку ловить рыбу. Конечно, это был только повод смыться из дома, на самом же деле он хотел чтобы я записал все заклинания, про которые ему говорил, в свою книгу, а рыбалка была лишь поводом скрыться от любопытных глаз. Сосед, как ему и было велено, пришел ранним утром. В деревне все встают с восходом солнца, и мы не являлись исключением. Привыкли уже. «Вас как зовут?» – спросил я мужика, когда он вошел. «Владимир Петрович». «Ложитесь на кровать, Владимир Петрович», – произнес я. После того, как мужчина выполнил мой приказ – я несколькими магическими импульсами залечил язву. «Все, можете идти, вы здоровы», – сказал я. «Спасибо, Андрей. Сколько я тебе должен?» – спросил он, вставая. «Я только начал заниматься лечением, расценки пока не знаю». «Я завтра в город еду», – сказал Владимир Петрович, отводя глаза в сторону. «Сниму в банкомате деньги и завезу». «Хорошо», – ответил я. «Нам надо идти, иначе утренний клев пропустим». С этими словами мы вышли. На реке я принялся за дело, стал записывать в книгу все известные мне заклинания. Брат поначалу смотрел на мои записи, но так как я все записывал не на русском языке, а на имперском, он пошел рыбачить. Даже не спросил, что это за язык такой, видно, решил не обращать внимания на мои закидоны. На реке мы пробыли до обеда, но плодотворно поработать с книгой мне не дали. Ближе к обеду прибежала сестра со своей подружкой и принесли нам бутерброды. Пришлось отложить книгу и взяться за удочку. Я ни разу в своей жизни не занимался ловлей рыбы, как-то не до этого было. Признаться честно, этот процесс мне очень понравился. Отдыхаешь душой во время ловли. Правда, вскоре юным особым стало неинтересно на нас смотреть, они забрали у нас удочки и стали делать вид, что рыбачат. Пришлось сворачиваться и идти домой. На самом деле Владимир Петрович поехал в город не для того, чтобы снять деньги. Он был не глупым человеком и хотел в больнице проверить, есть ли у него язва. Конечно, он чувствовал, что желудок перестал болеть, но в голову закрадывалась мысль о внушении. Он не раз слышал, что есть люди, которые способны тебе внушить что угодно. Например, среди цыган часто встречаются такие индивиды. Утром он уже был в платной клинике, где прошел обследование. Каково же было его удивление, когда врач ему сказал, что язва пропала, а этот недуг тревожил его уже по меньшей мере лет пять. Выйдя из клиники, он уселся в свой внедорожник и призадумался. Как такое вообще возможно? Владимир Петрович наблюдал за действиями этого странного парня и прекрасно видел, что он просто держит руки над больным местом. Немного посидев, он набрал номер своего давнего друга и бывшего начальника. «Привет, Вова!» Раздался радостный крик из трубки. Наконец-то вспомнил своего старого друга. Как уехал в свою деревню, так ни слуха о тебе, ни духу. «Здравствуй, Алексей», – улыбнулся Владимир Петрович. «Все дела и заботы, даже позвонить некогда. С утра до вечера коров даю». «Молодец, нашел себе занятие по душе», – раздался смех из трубки. «Ты по делу звонишь или просто поболтать? Я сейчас на работе, занят немного. Ты сейчас где?» «Я в Уфу по делам приехал» ответил Владимир Петрович. «Но уже все решил, теперь нужно с тобой поговорить, только не по телефону». «Понятно», – посерьезнел Алексей. «Давай, приезжай ко мне домой. Маринка с сыном дома, думаю, тебя не прогонит. Я часа через четыре буду». «Хорошо, буду ждать». Владимир Петрович завел машину и через полчаса был в квартире своего друга. Супруга друга Марина уже накрыла на стол. Видимо, Алексей предупредил ее о приезде гостя. Тут же на шум открываемой двери выехал Иван ванной инвалидной коляске, он был сыном Алексея. Четыре года назад их семья попала в аварию, жена с мужем оделались переломами, а сын повредил позвоночник. В результате травмы у него отказали ноги и уже четыре года он не мог ходить. Все это время родители возили его по разным клиникам и в России, и за рубежом, благо что семья не бедная, но все врачи говорили, что ничем не могут помочь. Собственно, это 12-летний мальчишка и был причиной, по которой Владимир Петрович приехал к своему давнему другу. За разговорами время пронеслось быстро, и вскоре домой вернулся глава семьи. Немного посидев за столом, Владимир Петрович перешел к делу. — Лех, — начал он, — ты помнишь, я тебе жаловался на свою язву? Это я сейчас про язву желудка, а не про жену. — Конечно, помню, — хохотнул Алексей, — опять захворал, что ли? «Да не то слово. Вчера думал, что помру», – Владимир Петрович замялся, не зная, как продолжить разговор. «Так в чем проблема-то? Тебе деньги нужны на лечение?» – спросил Алексей. «Деньги у меня есть. Да и здоров я теперь». «А в чем тогда проблема?» «Короче», – решился Владимир Петрович, – «вылечил меня мальчишка из нашей деревни. Недалеко от меня живет». «Так радуйся, что теперь здоров». «Да хватит меня перебивать, я и так не знаю, как сказать. В общем, этот парень просто поводил над моим животом руками, и я выздоровел. Боль полностью прошла. И не надо на меня смотреть, как на идиота. Я сегодня у врача был, тот подтвердил, что я абсолютно здоров. Абсолютно. Лёг, даже рубца от язвы не осталось, понимаешь?» «Может, ты уже до этого здоров был, а с этим парнем все совпало?» «Может», – хмыкнул Владимир Петрович. «Да только несколько дней назад у нас одна девочка себе сонную артерию перерезала. Кровь, говорят, холестала, как из шланга. Так этот парень заживил ей рану примерно за полминуты. Сам я этого не видел, врать не буду, но моя жена увидела, Да и Колька, отец девочки, слово в слово все подтвердил. Это на его глазах было. Представляешь, всего лишь небольшой шрам остался». «Интересно», – протянул Алексей. «А мне-то ты это зачем рассказываешь?» Так может сына твоего ему показать? Вдруг он поможет? Завтра съездим, влезла в разговор Марина, до сих пор молчавшая. Пусть посмотрит. И хватит пить уже, завтра за руль садится.